Бегут по некогда величественным улицам, бросая взгляды на нарисованные кровью омерзительные символы хаоса и ереси и слова. Император должен умереть. Убежища, подготовленные Дорном, уже переполнены. Разрушенный город пытается защитить своих обитателей, но выжившие из Магнифика набежали во внутренний район, а затем, когда тот сгорел, в Палатинскую зону вместе с новыми беженцами. В последней крепости не осталось места для миллионов ищущих спасения. Бункеры полны, и руководствуясь приказом командования и тактической необходимостью, защитники перекрыли все точки доступа в разветвленную сеть подземных помещений Санктума у поверхности. Оказавшись в ловушке на улицах осажденного города, толпа несется в никуда. Неотвратимая гибель нависает над каждым. Они видят слова, написанные на стенах. Император должен умереть, и знают, что им предстоит умереть вместе с ним. В этом нет никакого сомнения. Нигде не безопасно. Никто не в безопасности. Ни тронутых районов не осталось. С разрушенных зданий осыпаются обломки, убивая тех, кто оказался на улицах в поисках укрытия или пути для побега. Осколки стекла несутся вниз, будто обнаженные клинки. С неба падает кровавый дождь, капли топлива и хлопья пепла. Дышать практически невозможно. С каждым вздохом внутрь набивается дым, пыль и микроскопические осколки камня и металла, ядовитые пары, боевые химикаты и токсичные отходы. Глотки сжимаются в спазмах, десны кровоточат, языки гниют, по щекам бегут кровавые слезы, оставляя грязные дорожки. Глаза нестерпимо чешутся, а в легких булькает пена. Кто-то Навия Аквила зовет ее по имени. Кто-то всегда зовет ее по имени. Даже когда никого рядом нет. 1.9. Навия Аквила. Навия Аквила, вокруг нее несутся потоки людей. У Уфратия Киллер усаживает пожилую женщину, которая тащила на себе, на лишившейся статуи небольшой постамент. Старуха пребывает в состоянии шока и почти ни на что не реагирует. Ее ноги выглядят ужасно. Она покинула дом, где бы тот ни был, босиком. А улица усыпана битым стеклом. «Останься с ней», — говорит Кииллер, обращаясь к Элду. «Поспрашивай еще, может, кто видел родственников». Старик кивает. Киллер оборачивается и пытается отыскать того, кто зовет. «Кто угодно». Так много людей вокруг. Верефт говорит, что только на Виа аквила их 75 тысяч. Потерянные гражданские, вынужденно покинувшие дома, только и всего. Просто горожане, рабочие, целые семьи пришли сюда в поисках укрытия, выхода, спасения. Но нашли только ее. И когда они зовут ее по имени, то хотят получить множество вещей, большую часть из которых она дать не может. Помощь. Ответы. Утешение. обещания. Все хотят знать, почему случилось именно это. Они хотят услышать ее слова. Но что она может сказать? В ее наспех собранном конклаве есть назначенные ораторы, но их речи далеки от принципов духовной философии. Многие называют их проповедниками, но эуфратия считает, что этот термин слишком примитивен и вводит в заблуждение. Она обучила их давать общие наставления, инструктировать людей по вопросам организации, мобилизации и давать советы по выживанию. Они должны вставать перед толпой и учить словом и делом. Сейчас не время для споров о высших истинах. Обстановка меняется каждый час. Периметр Палатинской зоны прорван, оборона рухнула. Санктум Империалис, красноречиво названный последней крепостью, официально запечатан. Смерть приближается со всех сторон. Те несколько Астартес, что сопровождали ее ранее, вернулись обратно и усилили отряды арьергарда. Теперь задача организовать отряды сопротивления в несколько сотен человек, которую поставил себе ее конклав, оказалась невыполнимой. Слишком много людей и почти нет оружия, даже самодельного». Отказавшись от мысли бросить невооруженную толпу гражданских на боевые порядки врага в надежде, что за счет численности получится замедлить наступление, Конклав сосредоточил усилия на отчаянных попытках управлять исходом и направить потоки беженцев в пока еще уцелевшие районы Палатина. А потом? Не будет никакого потом. Внешние рубежи, весь Магнификан и внутренний район потеряны. Безопасная зона в дворце постепенно сжимается, будто медленно тонущая лодка или толстая полено, охваченное огнем. Похоже, голос принадлежал Переванне. Старый главный апотекарий проталкивается к ней сквозь толпу. «Виа Сардис перекрыта», — сообщает он. «Туника, фартук, руки и лицо покрыты толстой коркой засохшей крови. Чужой. Пожары? Техника». Тогда пускай идут на север, говорит Эуфратия. Это не вопрос для обсуждения. Осталась только дорога на север. Еще несколько тысяч на подходе, добавляет Периванна. Они идут по Хиросу, Принципу и высотам навигаторов. Тысячи. Я никогда не видел. Киллер кивает. Как будто они знают, что ты здесь. Но откуда? Не знают. Молва расходится. Они не знают. Уфратия оборачивается и указывает куда-то за пределы высоких шпилей, на небо, на пульсирующие отцветы на облаках над захваченными кварталами. «Огненные бури», — продолжает она. «Бойня». Они идут сюда, потому что больше некуда. И это правда, но оба в нее не верят. Молва действительно разошлась. Она пыталась сделать свое послание людям простым, чтобы ее ораторы могли свободно его распространять. Оно, по сути, заключается в вере не в божественность императора, ибо он отрицает это так же яростно, как она отбрасывает клеймо святой, которое на нее пытаются вешать, но в убеждении, что у него есть некий план, великая цель, образ империума, который нужно поддержать и сохранить. Если люди приходят в поисках правды, то ее уже, пожалуй, слишком много. Тот неловкий вопрос о божественности сейчас кажется смешным. Она знала все со времен шепчущих вершин. Именно тогда на нее снизошло прозрение. Она мучилась, спорила и даже побывала в заключении. А сейчас ее ересь кажется несерьезной. Эфирные нерожденные повсюду. И если кто-то ищет чудес и знамений, вот же они, им не счесть числа. Но если существует демоническое начало – то есть и божественное, верно? Вселенная не может быть настолько жестокой и безумной, чтобы создать только тьму без света. И все же реальность пока расходится с убеждениями. Император раз за разом отрицал свою божественность. Для того должна быть причина. И эта причина ключевая часть его намерений. Киллер, кажется, догадывается, в чем дело». Может, уединенные размышления позволили прийти к этому выводу, а может, на нее снизошло откровение? Все просто. Признание силы за пределами материальной вселенной обосновывает концепию нематериального. Если он объявит себя Богом, это тут же повлечет за собой принятие факта существования потусторонних сущностей. И потому император запретил поклоняться себе, чтобы не пропустить тьму. Человеческая цивилизация – слишком хрупкий сосуд. Вот в чем ее правда. Ее метаистина. После шепчущих вершин, сущая раз за разом демонстрировала ей, причем в малоприятных формах, что ее для чего-то выбрали. Поначалу Иуфратия считала, что должна зажечь первый огонь и разнести слово об истинной сути императора. Стать апостолом. Император в своей скромности не мог сам назваться богом. Возможно, он ждал, когда это сделают другие. Но теперь она думает иначе. Теперь она верит, что ее цель – часть великого плана, на который ей удалось мельком взглянуть. В конце концов, вера все равно является ключом. Не знание, основанное на доказательствах, но безусловная слепая вера, не требующая ни подтверждений, ни аргументов. Нужно отбросить сомнения и отдать всего себя ему, и верить в него не как в Бога или человека, но как в процесс, в путь, в образ будущего. У него есть план. Он притворял его в жизнь на протяжении тысячелетий. И для настоящего служения необходимо просто принять свою роль в этом плане. Не нужно ничего понимать. И это единственное возможное проявление веры. Столкновение с демонами и то, что уперкаль обрек себя на бесчестие и попрал все клятвы, разорвал все узы, не является ни подтверждением божественности императора, ни доказательством его человеческой природы и способности ошибаться. Это даже не говорит о том, что его замысел потерпел неудачу. «Происходящее не более чем свидетельство значимости его деяний, потому что если все это случилось, если сам Варп обратился против него, то насколько же грандиозным должен быть замысел?» Переванно уже ушел, поспешив на помощь кому-то из раненых. Киллер идет сквозь толпу Павья Аквила, собираясь расчистить путь. Она не обращает внимания на гулкий грохот, разносящийся по улицам, и на крики испуганных людей. «Их так много!» Когда Эуфратия проходит мимо, некоторые протягивают руки и пытаются дотронуться до одежды, будто знают ее. «Идите», — говорит она, — «на север». «Идите на север». 1.10. И на других улочках. Между тем, на территории дворца кого-то ведет высшее предназначение и уверенность. Когда стена Шигадзе рушится, Полностью опрокидываясь, словно опускающийся разводной мост, все вокруг накрывает пылевая завеса полутора километров в высоту и порядка 30 в ширину. Она растекается повсюду сродни густой смоле, грозя повторением старой ночи. И в этой пелене шевелится нечто. Металлические арахноиды, похожие на рептилий танки, горбатые и ржавые механические чудовища, блестящие титаны-скоробеи. Одни демонические конструкции, рогатые, фыркающие и перемещающиеся в схожей с ящерицами манере, другие волочат за собой длинные цепи и вращают силовыми клинками. Еще мгла таит порождение марсианских кошмаров. Машины самых разных размеров, от громадных и покрытых шипами до крошечных деформированных уродцев, истекающие смазкой из поршневых конечностей и изрыгающие сажу из выхлопных труб. И все эти создания прекрасно знают, куда идти. У них только одно направление. Вперед! Они с лязгом, грохотом, жужжанием и стуком стремятся к центру всего. Одних погоняют склонившиеся над картами адепты, сосредоточенно водящие грязными пальцами по бумаге и выкрикивающие приказы при обнаружении очередной цели. Другие подчиняются заранее заложенным с помощью гипнопрограммирования инструкциям. Третьих ведут модераторы, засевшие в наблюдательных вышках или увенчанных шпилями башенках. Их усиленное имплантатами зрение пронзает завесу из дыма и пыли, а нейронные связи передают данные к сердцу машины. Иные чудовища, утратившие все признаки разума, несутся вперед, подчиняясь инстинкту, животному голоду и жажде убийства. Некоторых контролируют нерожденные, нашептывая приказы умалишенным принципсом. Они все знают, куда идти. Вперед, внутрь, к самому сердцу, туда, где ждут конец и смерть. Определенность цели ободряет. Но сейчас этим удовольствием могут похвастаться только захватчики. Однако в гибнущем городе определенные люди тоже идут к своей цели. И их направляют тайны. Императорский дворец – самая неприступная крепость в галактике, и потому, разумеется, Альфа-легион знает, как пробраться внутрь незамеченными. Если есть тайна, они сделают все, чтобы ее разгадать. Альфарий ведет группу, скользя среди теней в переливающемся сине-зеленом доспехе. Невозможно с уверенностью сказать, какого на самом деле цвета чешуйки, покрывающие пластины брони. Они меняют окрас, как пленка масла на воде, и это очень подходит столь вероломному легиону. По крайней мере, так считает крадущийся следом Джон Грамматикус. Он уже имел дело с последним легионом. Единственное, в чем он уверен, им нельзя доверять. Этот воин даже не Альфарий, потому что нет никакого Альфария, и даже Альфарий – это не просто Альфарий. Они все Альфарий. Или никто. Или. Или. Или будь они все прокляты за то, что сотворили с его жизнью. но этот конкретный воин знает его в лицо, значит, они уже встречались. Но где? На Нурте, много лет назад. Сейчас произошедшее тогда кажется сном, все открывшиеся истины разоблачили, опровергли, изменили. Все рассыпалось на части. Джон – противоположность тому, кем был тогда. Он – омигон для того Альфария. и если раньше он стремился помочь победе Гора, то теперь готов отдать свою вечную жизнь, чтобы ее предотвратить. Но чего хочет этот Альфарий? Какую версию правды он представляет? Какому неуловимому аспекту безумной Гидры подчиняется? Астартес редко говорит, но когда это все же происходит, Джон внимательно ловит каждое слово и осторожно применяет к ним свой дар логокинетика. Простой человек в принципе с трудом отличит одного сверхчеловека от другого, со стороны все они кажутся мускулистыми и стуканами, сделанными по шаблону. Но с альфой все еще хуже. Они старательно используют свое сходство и часто принимают личины друг друга. Однако слова никогда не лгут, с какой бы осторожностью их не произносили. И диалект человека такой же уникальный, как отпечатки пальцев. И когда Альфарий говорит, Джон тут же начинает выискивать микроскопические изменения тона, отмечает особенности лексических конструкций, частоту повторов, подсознательные признаки акцента, аномалии в ударениях и произношении. Он поглощает каждое слово, и звуки превращаются в данные о форме ротовой полости, о расположении зубов, языка и неба, о структуре голосовых связок. Джон сравнивает эти данные с образцами, хранящимися в памяти. Грамматику пытается завязать разговор, чтобы получить больше данных. «Вы знаете тайный путь в место, куда никто не должен попасть и до сих пор им не пользовались?» спрашивает он. «Секреты нужно хранить, раскрывая, только когда из них можно извлечь максимальную пользу, Джон», отвечает Альфарий. «Ты это знаешь. Тебе известно, как мы работаем». «И вы не хотели, например, рассказать Гору, что способны провести его во дворец мимо всех укреплений Дорна, если бы он пожелал?» «Нет, Джон, я не хотел». «Ага», – он заговорил в первом лице. Сделал акцент на местоимении. «Интересно, что это значит?» «Собственное мнение и свобода действия?» «Этот Альфари откололся от Легиона или просто остался один?» но если бы он попросил? Он не просил. Мы не предлагали. Никто из них ни Луперкаль, ни Железный Владыка. Ни Притерианец даже не предполагал, что мы знаем дорогу внутрь. «Значит, они не знают вас так, как я?» – спрашивает Грамматикус, изо всех сил стараясь изобразить дружелюбную улыбку. «Нет, Джон, не знают». Мне просто кажется, что это избавило бы их от множества проблем. От целой кучи. Ну, то есть... Черт побери. Ты прав, Джон. И сейчас ты делишься с нами этим секретом, потому что... Почему? Потому что можешь извлечь из него максимальную пользу? Джон, этот мир вот-вот умрет. И заберет с собой бесчисленное множество секретов. Тогда от них не будет никакой пользы. И потому, сейчас или никогда. Чтобы помочь нам? Если хочешь. Знаешь, чего я хочу? Хочу поверить тебе хотя бы разок. Они останавливаются и оглядываются на тропу. Тонкую расщелину среди скал, ведущую к сердцу Земли. Позади, из стороны в сторону, раскачиваются огни люминосфер. Остальные члены группы медленно бредут, хватая ртом за отхлы и горячий воздух подземелья. Женщина по имени Актея, Ол и его разношерстная Ватага, которых Джон ласково окрестил аргонавтами, и где-то там, позади всех, Лидва, загадочный воин Эрды. «Не здесь», — отвечает Альфарий. И жуткое признание, скрытое в простых словах, тревожит Джона. «В смысле? Просто не здесь». Слишком много ушей. Слишком много мыслей. Двигаемся дальше. Может, получится оторваться. И тогда, наверное, мы сможем обговорить вопросы доверия. Хорошо. Хорошо, идем. Они продолжают восхождение по узкому каменному тоннелю. Джон с трудом удерживает равновесие на неровном полу. Альфари не испытывает никаких сложностей с подъемом. «Так ты уже бывал здесь раньше?» – спрашивает Грамматикус. «Я знаю, что ты просто пытаешься заставить меня говорить, Джон». «Нет», – врет тот. «И я умею распознавать ложь. Полагаю, этого стоило ожидать». 1.11. Орда Эпчал. Итак, будь такая возможность, он отказался бы от образа Золотого Короля на Золотом Троне. Но существует потребность в знаке, в символе текущей эпохи. Однако ценность этого символа падает. Его уже недостаточно. Пробудись, поднимись, ответь на зов. Дай знать, что ты слышишь. Нужно поговорить. Надеюсь, он простит мою настойчивость. Мы сражаемся на одной войне. но скоро придется вступать и во вторую. Или выбирать из двух. Преданные сыны, которых осталось совсем немного, еще верят ему, причем настолько, что это даже трогательно. Но я замечаю сомнения. Последние стены вот-вот падут. Солнце окрасилось красным. Им кажется, что он молча сидит здесь, неподвижный, бессильный, безразличный. Они думают, что он ничего не делает и не делал за все время осады. Они, в отличие от меня, не видят тех усилий, которые он прилагает, чтобы удержать реальность от апокалиптического коллапса. Они не понимают. Никогда не понимали, что он такое. Им едва хватает ума, чтобы понять даже меня, а я-то всего лишь его сигелит. Несмотря на чудесную природу, достижения и сверхчеловеческие возможности, они навсегда останутся просто инструментами, созданными для конкретной цели». Им недостает глубины знания. Даже лучший из всех, его ужасный ангел, который иногда может заглядывать в завтрашний день, даже дальше отца, понимает не все. Они хотят, чтобы он поднялся, оставил трон и присоединился к ним. Ждут откровения. Вновь хотят увидеть императора, короля-воина, который вел всех за собой в начале Великого Крестового Похода. Ведь он сможет изменить ход битвы, верно? сможет поразить предателей, столпившихся у ворот. Тогда почему он бездействует? Почему покинул нас? Почему он просто сидит и ничего не делает? Разумеется, как только он поднимется, обнажит клинок и шагнет вперед, война закончится за считанные часы, и победу вырвут из рук врага, да? Ведь он же Орда Эпчао. Он люкс Он Хьюмонес Пентекрейтор. но почему он допустил все это? Они почти ничего не знают. Время никогда не работало на нас. Поначалу казалось, что его более чем достаточно, но теперь оно стало нам врагом. Завтрашний день почти настал. Сроки вышли. И это просто факты, которые не может изменить даже мой повелитель. Последний осколок эгиды скоро рухнет. Бронированные бастионы рассыплются в пыль. Дворец падет в течение нескольких часов. Он и так продержался дольше любых ожиданий, причем с обеих сторон. Планета погибнет еще через несколько дней. Она не выдержит резни и превратится в мертвый камень. Это все факты. Несмотря на ужасающие потери, предатели вот-вот победят в материальной войне. Ответь на зов. Открой глаза. Нужно поговорить. Как нам изменить и опровергнуть эти факты? Время никогда не работало на нас, и все сроки вышли. Мой господин и повелитель не может покинуть трон, ибо тогда мы проиграем и нематериальную войну. Стоит ему прекратить сосредоточенную работу с этим устройством, с золотым троном, потоки и материума, затопившие древнюю паутину тоннелей, вырвутся наружу и уничтожат все. Варп, Оскверненные энергии всегубительного хаоса уничтожат землю изнутри. Она сгинет за мгновение, быстрее, чем падет дворец или материальная война завершится нашей гибелью. Сроки вышли. Мы проигрываем в любом случае. Он одновременно может и не может сделать то, чего все ждут. И он в любом случае обречен. А боги смеются. Корчась от боли, он надеется на спасение. На помощь извне. Я тоже на нее надеюсь. Такая вероятность существует. Остальные его верные сыновья мчатся сюда от далеких солнц. Они ведут могучие боевые флоты, готовые атаковать и сокрушить предателей. Победить в материальной войне. Но даже до предела напрягая разум, я не могу отыскать их след. Мне известно, что мысленный взор Повелителя, намного превосходящий по силе мой, тоже затуманен». Я словно смотрю в подзорную трубу с мутными молочными линзами. Терра и наша звездная система окутаны зловонным облаком Варпа. Пространство вокруг как будто гниет. Солнечное царство тонет в ампереях, точно лодка, попавшая в шторм. Я ничего не вижу. Возможно, они придут. Уверен, они скоро появятся. Владыка Ультрамара, Лев, Волк, Ворон. Может, кто-то один... А может и все сразу спешат к нам на выручку. Они могут появиться через минуту. Или через час. Через день. Или месяц. Сроки вышли. Возможно, они и не придут. Может, подкрепление – это самообман выжившего из ума старика? Возможно, они все мертвы. И если так, мы не сможем их даже оплакать. Сроки вышли. Времени больше нет. Настал роковой час. Идеальный шторм, от которого мы раз за разом пытались убежать. Все наши ходы и искусные маневры оказались раскрыты, блокированы и отбиты. Мой господин и повелитель старался не допустить такого развития событий, но не смог. Он не может больше ждать. Не может позволить себе надежду. Не может остаться здесь. Не может уйти. Он мог бы сражаться против целой армии. Это я знаю точно. Мог бы биться с демонами. Сойтись в поединке с предавшими его доверие сыновьями и даже с коварными богами. Он может вести бой и на материальном, и на эфирном уровнях. Но не может делать это одновременно. И не может противостоять времени. А сроки вышли. Здесь, в помещении, которое иные называют тронным залом, нет хронометров. Раньше были... но он попросил убрать их. Генераторы стазисного поля и стабилизирующие устройства, которые он встроил в то, что теперь именуют Золотым Троном, нарушают хранопотоки. Стрелки часов замирают на месте или начинают идти вспять. А иногда показания разных приборов и вовсе не сходятся. Он сам ведет счет времени. И я знаю, что осталось совсем немного. Нам надо мудро им распорядиться с максимальной пользой. И потому нам снова придется все поменять, исправить, найти компромисс и создать новый образ будущего. Перезагрузить всю систему. Пробудись, поднимись, дай мне знак. Нужно поговорить. Он должен составить новый план и утвердить его своей рукой. Я прошу его об этом. Стоя у подножия гигантской машины, я раз за разом отправляю псионические сообщения». Но я не уверен, что он услышит, даже если кричать в голос, настолько сильна терзающая его боль. 1.12. Осколки. Дворец кричит. Исполненный боли вопль, как и сам дворец, состоит из множества слагаемых. И сейчас каждая постройка, возведенная в составе громадного комплекса, рассыпается на части, добавляя новую ноту в предсмертный стон. скрежет деформированного и рвущегося металла, вздохи рушащихся зданий, рокот раскалывающегося камня. Дворец будто бы ожил в момент своей гибели. И осознав, что в эти мгновения ему уготованы только боль и страдания, он кричит. От некоторых зданий не осталось ничего. Памятники архитектуры с многовековой историей исчезли без следа или обратились в груды битого камня. Часть покосились или осели. Всесторонний библиариум, южные казармы Ауксилии, Сиракузский дворец, зал Хартии, громадные средоточия имперской власти и хранилище знаний лежат в повалку, будто затонувшие корабли на дне высохшего моря. Иные сооружения лишились стен или крыш, но обзавелись сквозными проломами. Внутренние конструкции этажей и помещений оказались на виду, будто на срезе горной породы. Теперь они напоминают масштабные схемы и чертежи, которые Дорн составлял, проектируя систему укреплений. На экране Ауспика появляется сигнатура машины. Она движется через поля Кланиума к востоку от квартала Европеи. Танковые подразделения отходят назад, перезаряжают орудия и занимают позиции для стрельбы. Сводный батальон в 39 машин, собранный из остатков многих бригад, за последние полчаса уничтожил пять вражеских целей, три из которых были рыцарями дома Атракс и еще два – линейными титанами типа «Разбойник» без четкой принадлежности к какому-либо роду. На этот раз на приборах показалось что-то покрупнее. Джарат Алмада опасается, что это жуткий владыка войны. Он движется медленно, скрываясь за башнями на южных окраинах Европеи. Но на треснувшем дисплее Авгура отображается что-то массивное. Сигнала передатчика с сигнатурой-идентификатором нет. Полковник Талмада командует сверхтяжелым танком типа Гибельный Шторм, одним из четырех в группе, который женщина управляет со своего места в башне. Полковник никогда не думала, что будет заниматься чем-то подобным. Она служила в танковых войсках всю жизнь, но в корпусе логистики, а не в боевом подразделении. В ее задачи входило обслуживание техники, поставки запчастей и припасов, а не стрельба из орудий на линии фронта. Но потери оказались слишком высоки. Когда полковника Сагилла разорвала на части попаданием снаряда, в разношерстном батальоне не осталось старших офицеров, и все решили слушаться ее, потому что у Джеры оказались офицерские штифты в петлицах. 29 командиров танков под ее командой три дня назад были мехводами или старшинами. Она приказывает построиться полумесяцем, крича в микрофон, покрытый коркой засохшей крови сагила. Единственный теневой меч в батальоне уходит далеко на фланг и занимает позицию на развалинах набережной. Внизу, в перегретом отсеке, наводчики загоняют очередной снаряд в орудие. Боеприпасов остается все меньше. И что делать, когда они закончатся? Отойти с фронта на пополнение запаса или продолжать поддерживать пехоту из вспомогательных орудийных систем? А если отступать, то куда? Может, в Бастион-Латрис? Склады Шрива, где они получали боеприпасы сегодня утром, уже потеряны. Говорят, Санктум запечатан, а врата Вечности заперты. Нет никаких сообщений о колоннах снабжения логистики. Талмада вообще не может с ними связаться. Кто-то судорожно вздыхает. Полковник слышит удивленные возгласы в наушниках. Цель вышла на открытое пространство. Это императорский титан, властитель или разжигатель войны. Сложно сказать точно. По полю боя тянутся длинные шлейфы, а чудовищная машина покрыта копотью и грязью. Но она определенно огромная. Талмада, глядя на надвигающуюся махину с глазами, не может отделаться от мысли, что эта часть дворца поднялась из земли и отправилась в поход. Ходячая крепость. Она до ужаса боится владык войны Легио Мортис и Легио Темпестус. Она слышала жуткие истории о демонических машинах, пробивших последнюю стену. о похожих на пауков гигантах, превращавших каменные укрепления в массу радиоактивного стекла выстрелами из колоссальных орудий, а потом прогрызавших это стекло громадными жвалами, делая подобие лестниц для идущих на штурм войск. Но это... Это... Кто-то подал голос. Она не обратила внимания. И еще раз. После третьей попытки Талмада разобрала слова. «Это один из наших». Действительно. Был. Гордые знамена и штандарты сгорели. Бронированный панцирь покрыт подпаленными и пробоинами. У Титана нет головы. Некогда величественная машина неустойчиво шатается, хромает, волочит конечности. Ее обезглавили и искалечили. Титан слепо и бездумно бредет, не разбирая дороги, подчиняясь остаточным нейронным импульсам, отдающимся эхом в периферийных системах. его судорожно мотает из стороны в сторону. Он напоминает домашнюю птицу, продолжающую бегать по двору даже после того, как ей отрубили голову. Ничего не видит. Ничего не осознает, даже собственную гибель. Титан просто идет через руины к своему последнему пристанищу. Огромный императорский виадук, когда-то протянувшийся на 95 километров, теперь обрывается на середине. Он стал мостом в никуда, или, быть может, в ад. Или в оба эти места одновременно. Имя Эмхона Люкса было овеяно славой задолго до начала ереси предателей. Его деяния во времена Великого Крестового Похода заслужили уважение не только собственного легиона Кровавых Ангелов, но и остальных Астартес. Все признавали его воинское мастерство. Сейчас имя и все существо Эмхона Люкса неразрывно связано с нестерпимой болью. При обороне преграды Гаргона он бился плечом к плечу с возлюбленным Примархом и бессмертными героями. Могучим Ролдароном, гордым Амери, яростным Харадалом Фурио, благородными братьями из имперских кулаков. Эмхан Люкс доблестно сражался и пал. Его ноги и таз размозжило снарядами из осадного орудия кузнецов-предателей Четвертого. Времени на восстановление и лечение не было. Получивший настолько серьезные ранения легионер обычно проводил многие месяцы в компании безликих хирургионов со скальпелями вместо рук и хмурых апотекариев со встроенными в пальцы иглами инъекторов. Аугметическая реконструкция – не быстрый и сложный процесс. На многие месяцы он погружался в мягкую дымку забытья благодаря наркотическим препаратам и работе каталептического узла. На многие месяцы уходил в беспробудный сон, наполненный запахами рассеченных тканей, срастающихся костей и чужеродным холодом псевдоплоти и синтетических мышц, к которым не успели прижиться восстановленные нервы. Месяцы ускользающих сновидений в окружении медицинских приборов и систем жизнеобеспечения. А потом должны пройти еще месяцы, прежде чем воин научится стоять и ходить на новых, незнакомых ногах. Но у него не было в запасе этих месяцев. Не было даже недель или дней. Максимум несколько часов. Даже великая победа у преграды Гаргона, за которую люкс заплатил высокую цену, осталась в прошлом. Удержанный такой ценой вал теперь утрачен вместе с Мармаксом, Виктриксом, Колоссами и всем остальным. Эмхон Люкс кричал, не смолкая, пока не заставил медиков наспех залатать искалеченное тело восстанавливающим гелем и заплатками из синтекожи, а потом сквозь сжатые зубы приказал прикрепить себя цепями и керамитовыми штифтами к суспензорному трону механикумов. Как только периметр обороны внутреннего дворца был прорван, Эмхон Люкс вернулся на поле боя. Боль следует за ним по разбитым скалобетонным тротуарам, несмотря на автоматические устройства, закрепленные на несущей пластине трона, что накачивает организм астартес обезболивающими наркотиками через систему насосов и трубок, подведенных к брюшной полости. Он пытается игнорировать боль, но она не уходит, вопреки наркотическому туману и психоподготовке космодесантника. Она теперь с ним навсегда. Люкс время от времени напоминает себе, что его навсегда скоро закончится. Из свисающих дренажных трубок и катетеров струятся потоки жидкостей, оставляя на земле дорожку зловонных отходов. Люкс сжимает верхнюю рукоять ласпушки, лежащей на подлокотнике трона. Руки пока работают. Мир перед глазами подернулся лихорадочной дымкой и вспышками галлюцинаций. Воин понимает, что это из-за нечеловеческих доз обезболивающего, которыми до краев залит его организм и мозг, но картина от этого не меняется. Он с трудом отличает порождение собственного разума от того, что происходит в реальности. Ибо в реальности воплотились худшие из ночных кошмаров. Но по правде ему все равно. Все силы уходят на блокирование болевых сигналов. Ему некогда отличать правду от иллюзий. Все вокруг плывет и плавится. Он доверяет только монотонному зумеру систем наведения шлема. Он доверяет тяжелому оружию в руках. Он доверяет фаланге, ковыляющих следом за ним боевых сервиторов, вооруженных роторными пушками, дуговыми винтовками и кулевринами. Они подчиняются сигналам, исходящим из устройства, грубо вживленного в основании черепа изувеченного Астартес. Они направляют свои орудия туда же, куда и он. Люкс скользит вдоль окутанного полевыми облаками подножья арки освобождения. Он скользит сквозь боль. На ретинальном дисплее появляются множественные сигналы вниз по Виагеракс. Системы, отслеживающие движение и тепловое излучение, рисуют силуэты врагов. Железные воины, отряды прорыва, ублюдки из сторбезашк, будто цинковые големы, ведут за собой более мелкие фигуры дикарей и предавшей ауксилии. Кровавый ангел слышит победный рев их боевых рогов. Слишком рано, недоноски. Он стискивает пальцы на рукояти, поднимает ласпушку и начинает выпускать пучки яркого обжигающего света. Трон дрожит. Автоматоны вокруг повторяют его движение и разряжают свои орудия. Зазубренные огненные вспышки вырываются из стволов, стрелянные гильзы разлетаются во все стороны, будто щепки. Враг обрек его на жизнь полную боли. И сейчас он ей поделится. Навия Аквила, в одном из потоков человеческой реки, Кацухиро несет свою двойную ношу. Оружие и ребенка. Он пытается маневрировать в толпе, следуя за общим потоком и одновременно избегая столкновений с людьми, что катят нагруженные скарбом тачки или тащат раненых на самодельных носилках. Ребенок, ответственность за жизнь которого перешла к солдату, молчит и жмется к груди. Винтовка тоже пока молчит. Раньше Кацухера был рекрутом куштунской наганды из Старой Сотни. Обрывки пергамента с последним письменным приказом, приколотые к мундиру, полощутся на ветру. Он был крохотным винтиком в огромной машине войны и побывал в самом ее сердце. Теперь Кацухира теоретически входит в состав конклава, движения, стихийно образовавшегося вокруг женщины по фамилии Киллер. У нее странные, невнятные идеи. Он так и не составил окончательного мнения о ней, хотя и восхищается ее харизмой и искренностью. Возможно, вся эта идея с конклавом, разумеется, неофициальным и, вероятно, незаконным, если на планете остался кто-то, способный притворять законы в жизнь, это не более чем фантазия, самообман, придуманный лишенными опоры людьми. В сломанном до основания мире конклав стал образом, который позволяет чем-то себя занять и создает иллюзию власти. И его шаткий фундамент имеет религиозную природу. В критической ситуации людям свойственно обращаться к вере. Духовные учения уже давно канули в забвение, и единственной фокальной точкой для внезапно возрожденной традиции оказался император. Он лично запретил подобные практики. Но никто, даже повелитель человечества, не может приказать людям не чувствовать страх, надежду или не испытывать желания. Потребность людей в чем-то большем, нежели просто сильный правитель, с ужасающей четкостью проявилась, когда настали последние дни. Еще совсем недавно почти никто даже не думал, что у него есть такая потребность. И теперь они изо всех сил вцепились в то, что имели, так же, как ребенок сейчас цепляется за его мундир. Люди создали Бога-спасителя из человека, не спрашивая и не заботясь о его мнении. Огромный проспект полон людьми. Здесь уже собрались десятки тысяч душ и постоянно прибывают новые Паве-Арталия и Пути Хироса. И еще в 10 раз больше, отврат лотоса и высот навигаторов. По толпе, как круги по воде, пробегают медленные волны паники, когда очередной снаряд взрывается слишком быстро. По человеческому морю проходит рябь каждый раз, когда пространство между громадными жилыми блоками и башнями рассекает очередной летательный аппарат. Не получается разобрать, что именно летает над головами. Самолеты, бомбардировщики, десантные челноки, транспорты. Все они движутся слишком быстро, а дым слишком плотный. Иногда Кацухера кажется, что это и не машины вовсе. Он мельком выхватывает из сумрака силуэты, похожие на летучих мышей, очертания птичьих крыльев, слышит инфразвуковой рокот в огромных легких и треск мышц, а не двигателей. Ему удалось раздобыть защитные очки с одной надломленной линзой. Он замотал лицо себе и ребенку, отчего стал похож на бандита. Но маски помогают не пустить в организм пыль и сажу. Некоторые в толпе несут фонари и жгут фимиам. Большинство людей заткнули уши, чем попало, но Кацухиро хочет слышать происходящее вокруг, хочет оставаться на чеку, пусть даже все звуки – это крики боли и звериный рев. Этот шум забирает последние силы. Он не знает, входит ли до сих пор в состав Конклава и существует ли организация вообще. В последний раз он видел члена Конклава три часа назад. Основными их функциями должны быть оказание помощи, мобилизация ополчения и обеспечение работы импровизированных линий снабжения фронта. Но людей стало слишком много. Цепочки поставок оказались нарушены. И кроме того, склады боеприпасов охвачены огнем. Толпа движется вперед так, будто знает, куда идти. Одни люди тянут за собой других. У многих раны, травмы и симптомы болезней. Все покрыты грязью. В толпе есть два выражения лиц. Искаженные гримасы рыданий или пустые и безразличные. Время от времени вспыхивают беспричинные драки. Мужчина и женщины бросаются друг на друга, потому что больше не на кого. «Хватит», — говорит Кацухера драчунам, придерживая ребенка одной рукой и сжимая винтовку в другой. «Какая от этого польза? В чем смысл? Тебе какое дело?» — говорят ему злобные взгляды. «Ты такая же безымянная фигура, как мы. Но они останавливаются при виде то ли ребенка, то ли оружия. И кроме того, они правы. Император должен умереть». император должен умереть. Этот девиз красуется на испещренных выбоинами стенах и потрескавшихся бастионах. Буквы написаны краской, смолой, дегтем и пеплом. Иногда кровью. Они повсюду. Намалеванные руками, вырезанные клинком, выжженные пламенем. Кое-где слова просто появились, никто их не писал. Они проступили на камни, будто чирье, сыпь или шрамы. Император должен умереть. Император должен умереть. Слова стали песней, которые ревут тысячи глоток. Она наполняет воздух и оседает на стенах. Рядом с девизом есть и другие слова. Угрозы, проклятия, символы разрастающейся тьмы, зловещие знаки эфирных сил. Четыре слова. Четыре имени, из которых складывается восьмерка. Ложные боги. И есть еще одно имя. Оно звучит все чаще. 1.13. Фрагмент интервью, записанного летописцем Олитон. «Он выбрал меня. Отец после Уланора. Но выбора не было. Я первый из найденных сынов. Понимаете, отец – человек, но вместе с тем нечто куда большее. Он бесконечно превосходит меня». Он по сравнению с нами Бог, хотя мы и не используем более это слово. Он отрицает это. Думаю, в нашем языке, да и в любом другом из созданных человеком не найдется слова, корректно описывающего, что он такое. Человек, но подобный Богу в возможностях и устремлениях. Госпожа, он воплощал свой план сколько? Тридцать тысяч лет. Тридцать тысяч. Если даже я не вполне помещаюсь в рамки термина «человек», то он и подавно. Мне всего несколько веков от роду, это краткий миг по сравнению с его жизнью. Я – лишь юный росток, взошедший из посеянного им зернышка. Я создан, чтобы помогать в его трудах. Я – первый из найденных сынов. Те дни были лучшими в моей жизни. 30 лет нас было только двое. Отец и сын. Он нашел меня – вынес из сумрака Тони и поставил рядом с собой. Мы провели много времени вместе. В течение трех десятков лет все его внимание и все наставления предназначались только для меня. У нас появилась связь. Нерушимая. Сильнее, чем с кем-либо из других сынов, ибо никто из них не провел с ним столько времени. 30 лет. Полагаю, это не очень много. 30 ничто рядом с тридцатью тысячами. «Одно мгновение. Но я все равно очень ценю память о тех годах. Он научил меня всему. И, разумеется, он выбрал меня. Разумеется. Остальные его сыновья и мои братья – великие люди. Мы с отцом нашли их, одного за другим. Какую радость мы испытывали от каждой встречи. Радость воссоединения с родной кровью. Не могу описать. Я люблю их всех». они могучие воины, и я с гордостью зову их родичами. Каждый из них великолепен. Некоторые особенно. Нужно отметить Мерсаде, что в каждой семье есть любимцы, хотя обычно об этом стараются не распространяться. Безусловно, были сильные кандидаты. Я о титуле магистра войны. Временами, и я с радостью это признаю, свет братьев затмевал мой собственный. Сила Ферруса, Несокрушимая концентрация пертураба. Хитрость Альфария, последнего из найденных примархов, но далеко не худшего. Я восхищаюсь ими и их мастерством, искренне радуюсь победам. Но фавориты есть всегда. Дрожайший брат Дорн, возможно, лучший военный теоретик, которого я знал. Но в то же время, если честно, он угрюм и лишён воображения. Слишком усколоб. Отец всегда испытывал особые чувства к Магнусу, потому что, полагаю, ему уготована не последняя роль в плане. Но Магнус странный. Он всегда держится в стороне. Это не замкнутость, а просто отстраненность. Он постоянно погружен в свои мысли. Отец любит его, но между ними всегда ощущалась какая-то напряженность. Может, они слишком похожи? Да, Магнус слишком похож на отца. Так бывает в семье Мерсади. Рабаут, Ну, не стану лгать, масштабы его достижений поистине впечатляют. И если мы, госпожа Олитон, воплощаем различные аспекты отца, то, думаю, Рабаут это та его версия, что осталась в летописях под именем Алисаундра. Он, без сомнения, тоже был одним из претендентов. Из него вышел бы хороший магистр войны. но настоящих кандидатов было всего двое. Два фаворита, давайте уж честно. Я и единственный из сынов, который столь же дорог отцу. Мой ангелоподобный брат Сангвиний. Он поздно присоединился к семье, но его все полюбили. А еще он сильнее других похож на отца. Даже сильнее, чем я. Чертами лица. Тембром голоса. Он был моим единственным настоящим конкурентом. Рассказать вам секрет? Я бы выбрал его. Я люблю всех братьев, но Сангвиния в особенности. Я ему завидую. Странно звучит? Как проявление слабости? Но это правда. Я завидую. Вот бы мне частицу его загадочного сияния. Он, как бы сказать, его невозможно не любить. «Вы когда-нибудь встречались? Обязательно посмотрите на него вживую. У вас дыхание перехватит. Мерсади – он единственный из братьев, на которого я не стал бы держать зла. Любой из нас мог бы стать магистром войны. Любой бы прекрасно справился с задачей, и все остальные подчинились бы приказу без единого вопроса и тени сомнения. Я обладал преимуществом по праву первого, а мои деяния говорят сами за себя». Но если бы отец выбрал кого-то другого, в глубине души я бы оскорбился. Но только не в случае сангвиния. Выбери отец его, я бы с радостью принял это решение и лично возглавил торжественную процессию. Если у отца есть любимый сын, то это сангвиний. 1.14. Осколки. С выжженного неба идет огненный дождь. Воинство предателей бурлящим валом несется по улочкам и проспектам Палатина. Тысячи и сотни тысяч воинов поднимаются по лестницам из стеклянистой массы, которую создали из остатков стен паукоподобные машины, и чернильными пятнами расползаются по просторам Империалиса. Сложно сказать, в скольких местах им удалось преодолеть колоссальные стены. Небеса, охваченные черным пламенем, превратились в набухшее под готового низвергнуться ада. устоявшие до поры башни и шпили округа Империалис покрылись рытвенными и проломами и почернели от гари и хлопьев сажи. По улицам катится черная лавина предателей, будто все чудища из глубина ада собрались вместе. Эбеновая броня, мясницкие крючья, омерзительные знамена, гнилостная вонь, пузатые доспехи, раздутые, как чугунные котлы, сплещущиеся внутри жижей. Гудящие рои мясных мух. Черные шлемы с забралами в форме волчьих пастей, собачьих черепов и оскалом воздушных фильтров, украшенные рогами и кабаньими клыками, с ревом вздымаются к небесам. Черное тянется к черному. Они шипят, словно крокодилы, взывая к нерожденным созданиям, что крадутся в тенях. Настало время терроцида. Это конец всему и вечная смерть. Из темноты, царящей вокруг атакующих полчищ, проступают силуэты новых нерожденных, обрастают плотью и замирают, моргая из куля, пытаясь осознать, зачем нужны эти чувства и конечности, которыми их только что наделили, привыкая к незнакомым осязаемым телам. Они поднимаются на когтистых страусиных лапах по 8 метров длиной со сморщенной, как на высохшем финике, кожей, или на козлиных ногах, или на блестящих, как плоть моллюска, бескостных отростках». Они бредут вперед, пряча уязвимые места под роговыми и хитиновыми панцирями. Они прыгают и скачут, подобно стервятникам вокруг трупа, качая лебедиными шеями и щелкая длинными тонкими клювами. Они скользят по земле и пожирают мертвых. Они разворачивают крылья из замертвелой кожи, натянутой на тонкие каркасы из костей, и каркая поднимаются в воздух. Они вылупляются, будто прорвавшиеся нарывы, и растекаются окрест, покрываясь пеной из вытаращенных глаз и мокрыми язвами, из которых прорастают дрожащие бледные языки, ощупывающие мир вокруг. Они потеют желчью и злобой. Они сочатся кислотой и гноем. Рык и лай вырываются из застекающих слюной собачьих пастей, и эти звуки складываются в слова, а слова – в символ новой веры. Безумные жрецы повторяют его, сотворяя обряды. Они проводят кровавые жертвоприношения и заходятся в диких ритуальных плясках. Они не учили ни одного языка, но выкрикивают имена, ибо знают их все. Они выцарапывают их на каменных стенах острыми, как скальпели когтями. Одно имя звучит громче других. Одно имя повторяется раз за разом, все чаще и чаще. Его пишут со страхом и читают с ликованием. И это имя не горлу перкаль. В пространстве разлит смертельный яд небытия. Прошлое смешалось с настоящим и тем, что никогда не наступит, ибо все сроки вышли. Варп изрекает свои пророчества Это имя, что несет с собой рок. Взрыв бомбы прерывает разговор. Мимо пролетают осколки, гудя, будто рассерженные осы. Агата касается щеки и обнаруживает в ней дырку, сквозь которую удается пощупать собственные зубы. Она садится. Подоспевший санитар пытается наспех залатать рану. Его руки быстро пачкаются в крови. Он всхлипывает, то ли из-за нее, то ли по какой-то иной причине. Агата не спрашивает. Она жестом отказывается от обезболивающего и просит просто наложить швы и заплатку из псевдоплоти. Солдаты, с которыми она разговаривала, ждут и не понимают, можно ли продолжать. Вы неуверенно нарушает тишину офицер. Просто говорите, что хотели, адъютант Агаты подключается к беседе. Не тратьте время зря. Вы собирались представиться 4:03, отвечает офицер. Его мундир покрыт грязью, а экипировка в ужасном состоянии. Как и у всех нас, замечает Агата про себя. 403. Нас передали под ваше командование. Мужчина замолкает. Вы ведь маршал Алдана Агата, уточняет офицер. Так кивает и бурчит что-то нечленораздельное. Да, это она, подтверждает адъютант Файкс. Маршал Агата из антиохийских миль Веспери. Файкс сам из Веспери. Он произносит название полка с гордостью, как будто оно что-то значит. Это не так. Восемь тысяч душ под командой Агаты – это лоскутное чудовище, собранное из того, что оказалось под рукой. Когда-то она была важной шишкой. Командовала воинством целого Улья. Сражалась плечом к плечу с Вальдором, Ралдороном и самим Великим Ханом у Колоссов. Вместе они отбивали атаки Бледного Короля, пока это было возможно. Но все осталось в прошлом. Великий хан погиб, по крайней мере, если верить докладам. Никто не знает, где сейчас отважная Ролдарон. А она – просто человек, покрытый слоем грязи, который сидит на мостовой в умирающем городе, а ее лицо зашивает плачущий мальчишка. «403-й?» – спрашивает за нее Файкс. «Что за 403-й?» «Я не знаю, кто вы такие». «А это еще имеет значение?» — хмыкает офицер. «Здесь я решаю, что имеет, а что нет», — рявкает адъютант. Солдаты нерешительно переминаются с ноги на ногу. «Мы из лагеря Гэллоухилл», — отвечает офицер. «По большей части. Призваны две недели назад. Уверяю, мы готовы служить». «Гэллоухилл?» — Файкс удивленно поднимает бровь. Тюремная зона? Вы его охраняли? Пальцы санитара во рту мешают говорить. Агата мычит и машет рукой, пытаясь привлечь внимание Файкса. Тот не замечает. Нет, отвечает офицер. Файкс хмурится и похоже начинает понимать. Значит, узники? Вы штрафной батальон? Да. 403-й штрафной батальон. Я прав.